Глава двадцать «Ты являешься на мой порог!» — сходу начал Владимир. «И в тот же день меня пытаются обокрасть!» «Два стража мертвы! Хорошо, хоть караул успел спугнуть злоумышленника!» «Все зло от вас, чужаков!» «Вы, князь, меня вроде богатырем признали! Какой же я после этого чужак?» «Да и не мог я к вашей сокровищнице прикоснуться! Сидел в остроге!» «Не ты, так соплеменники твои! Где лягушка? Почему ее не нашли и не поймали?» С подозрением посмотрел на меня правитель. «Да еще на постоялом дворе двое погибших. В своих комнатах спали, никого не трогали, а утром их нашли всех порезанных. Твои спутники там же были. Кто из них мог такое сделать?» «Как я могу их контролировать, когда все время в подполе сидел, а? Никуда не отлучался и стен не ломал. «А сколь ты два десятка бедолаг могут подтвердить, что я там всю ночь был?» «А может, ты сквозь землю проходить умеешь, коли сын земли?» В недоброй улыбке оскалил зубы жрец. «Или двойника создавать, что за тебя бы ходил и все делал. Дети богов они такие!» «Очень смешно. У вас что, до этого ни одного убийства в городе не было? Ни одной попытки кражи? Тогда за что сидят те люди в остроге?» «Не через то плечо плюнули?» «В моей власти сомневались», — отрезал Владимир. «Я, видишь ли, слишком молод для князя. Ничего, посидят, подумают. Хуже им от этого не будет. А коли и помрет кто, не беда. Бабы еще нарожают». «Прекрасная логика. Но я все же хочу понять, что вы предполагаете и в чем меня обвиняете. У меня куча свидетелей, да и занят я был. Изучал вашу начертательную магию». Я тут же продемонстрировал новый навык, пустив в потолочную балку иглу. «Это же дар богов!» — возмутился Оскольд. «Нельзя его так использовать!» «А меня сможешь научить?» — тут же встрепенулся Владимир. «Если есть предрасположенность, то смогу», — кивнул я. «Но для этого вам, князь, придется принять верховенство Длани и Святогора, ну или, по крайней мере, последнего». «Хорошо, принимаю», — с некоторыми раздумьями сказал правитель. «Что дальше?» «Это так просто не делается. Придется пройти испытание духа, а для этого нужны специальные инструменты. Оно проводится для всех наших детей, достигших совершеннолетия. Во время испытания определяется ваша предрасположенность и даруется один из множества выборов». Например, моим первым выбором стало отражение, хотя правильнее было бы сказать, служение в роли черного стража. «Я слышал о таких!» — кивнул Владимир. «Городское ополчение, которое есть в каждой вашей деревне. Не смотри на меня так. Путники бывают болтливы, особенно если им подливать». «Да нет, я не про это. Мы выполняем роль судей, обвинителей, защитников и палачей, но нам в этом помогает длань». «Как без нее узнать, кто виновен, я даже не знаю». «Значит, каждый может владеть магией, но при этом тебе пришлось узнать наши символы», — задумчиво проговорил князь. «Ты говоришь, что сын земли и огня, но при этом пришел из империи демонов. Слишком много неувязок не находишь? Что поделать? Особенным быть всегда тяжело». «Не верю», — со вздохом заключил Владимир. «И рад бы, но не могу. Слишком большая на мне ответственность, чтобы допускать в народе беспорядки и брожения. Пусть ты и невиновен, но за твоих спутников никто поручиться не может, а сами себя они будут выгораживать. Пинчуги, перехожие меня не интересуют, но опасность лишиться казны — это не шутки. Придется всех их казнить». «Стоп, стоп, стоп, этого еще не хватало. Послушай, князь. Я вижу, ты расстроен, и я готов сослужить тебе службу. Не как иноземец, а как богатырь. Пусть спутники мои под замком посидят. Да только не в общем остроге, а в одной комнатушке. Все вместе. А чтобы сомнений не было, Илья может за ними присмотреть. Я же этой ночью буду с твоими стражниками за сокровищницей смотреть. «Кто тогда помешает тебе сбежать со всей казной?» Подозрительно посмотрел на меня князь. «Так брат богатыри помешает?» «Не брошу же я своих спутников в беде. Мы с ними все связаны. Толку мне с денег, если жизнь не мила будет». «Ладно, так и быть», — решил Владимир. «Будешь сегодня и каждую ночь после этого в карауле, пока не поймаешь того, кто моих дружинников убил. Но знай, сделали это во сне, так что сомкнешь глаза — погибнешь». «Как скажешь, князь, но перед тем целый день впереди». Хочу встретиться со своими спутниками. Да и Люду я стол обещал на закате поставить. Обманывать народ нехорошо. «Ладно, от своего двора бочку медовухи тебе дам», — хмыкнул правитель. «Чтоб не говорил народ, что я пожалел чего для богатыря. Илья, иди с ним, да помоги устроить все. И смотри, чтоб не сбежал, на твоей совести будет». «И так понятно», — пожал плечами воевода. При этом плотно подогнанные пластины скрипнули. «Не гоже голышом по улице шастать. Пойдем, одежку твою найдем». Царевна лягушка должна была ее Трорину принести, вместе с оружием, так что давай сначала к Дварфу, да и остальных повидать не помешает. Илья вновь пожал плечами, а затем позвал за собой, показывая дорогу. При каждом шаге богатыря толстые доски чуть прогибались, не иллюзорно говоря о его весе и мощи. Особенно тяжело скрипел пол, когда богатырь наступал левой ногой. На этом же боку висела его булава, которая сразу мне странной показалась. «Послушай, а что за оружие у тебя необычное?» «Подарок от мамки твоей!» — усмехнулся Илья. «Лежал под придорожным камнем, который никто до меня поднять не мог. Говорят, в ней три пуда железа, да только ни одни весы столько измерить не могут». «А в чем проблема?» Взял бревно, положил по центру полено. На одну сторону качели можно твою булаву поставить, а на вторую грузы класть. Варит у тебя башка. Воин хотел почесать в затылке, но смог поскрести лишь шлем. — По правде сказать, никогда не пробовал я измерить. Да и зачем? Никто, кроме меня, ее поднять не в состоянии. А коли даже поднимет, сражаться ею только я могу. Ну и ты еще. Не знаю. Да только сроднился я с ней. «Слушай, а какого черта ты тогда с ней против меня не вышел? Победа бы тогда явно на твоей стороне была. Ну, если бы ты по мне попал хоть раз». «Да сам не знаю», — с обидой в голосе сказал богатырь. «Князь говорил, что не положено воеводе, как простому мужику с дубиной ходить. Вот и послушал его, дурак. А если с другой стороны посмотреть, то это хорошо даже. А вдруг бы прибил я тебя на поле ратном?» Не было бы у меня сейчас непутевого меньшого брата. Зато я сообразительный и могу в темноте вместо свечки быть. — Это еще как? — спросил Илья, пропустив мимо ушей первую половину фразы. — Ты же сердце мое видишь? — ткнул я пальцем в артефакт, торчащий между ребер. — Вот оно в темноте светится. Можно сказать, что грудь нараспашку. — Как ты при всем при этом еще и веселым остаешься? — хмыкнул богатырь. «Или не понимаешь, что если вора не поймаешь, тебе голову снимут? Князь же тебе прямо вчера сказал, признавать тебя будут, пока законы не нарушаешь. А коли ты не богатырь, а самозванец, то и разговор с тобой будет короток. Плаха вон, рядом с воротами». «Ага, палач не знает продыху. Но что ни говори, работа-то на воздухе, работа-то с людьми». Ха, ладно, замолвлю за тебя словечко, если что». Сквозь смех сказал Илья. «Все, пришли. Здесь они, спутники твои. Открывайте!» Двое стражей по бокам двери кивнули и отодвинули массивный засов, который больше бы подошел к городским воротам. Внутри довольно большой комнаты были стол и пять лавок, три из которых были заняты Трорином, Баяном и Аратой. Дряды среди них не было. В порыве паники я даже под лавки и стол заглянул. Пусто. «Где царевна?» — крикнул я, хватая перепившего вчера дварфа за грудки. «Да чего ты орешь так? Ни здрасте, ни до свидания!» Морщась от боли в голове, пробормотал мой надсмотрщик. «Может, она погулять пошла куда? Откуда мне знать? Мы вчера весь вечер твою победу над этим вот железным истуканом праздновали, так что я и не видел ее». «Ты ее не видел? Она тебе мои доспехи и оружие передавала?» «Что? Нет, конечно. Говорю же, как ты у князя забухал, так и не встречались мы с ней», — ответил Трорин. «Верно, ребята». «Он говорит правду», — подтвердила мулатка, которая выглядела куда опрятнее. «Она подле нас не появлялась. Может, если бы этот бурдюк с пивом так не нажрался, мы ее и встретили бы. Но в любом случае у нас оружие тоже отобрали. Можешь у стражников спросить». «Если все так, то ты хоть понимаешь, чем это грозит?» Спросил я с нажимом у Трорина. «Черт с ними, с броней и рубахой, легендарный стилет и меч, привязанный к душе! Это твои проблемы, что ты их профукал!» С ухмылкой ответил дворф, обдавая меня парами перегара. «Лучше надо было за своими вещами смотреть и за девкой, а не пьянствовать без друзей-товарищей в одиночку!» «Дурак! Я во строге сидел!» В гневе я кинула шалелого надсмотрщика обратно на лавку. Черт, как же их найти теперь! Может, у стражников поспрашивать? Не может быть, чтобы девушка испарилась без следа. Она же видная по всем признакам. Такую попробу не заметить. Можем поспрашивать, согласился Илья. Мне не врать не посмеют, но эти здесь останутся. Да ради бога! слабо кивнул дворф. Только дайте ведро с водой! «И второе ведро! Отхожее!» Мог бы и не уточнять. «Как почувствую, что поводок натягивается, сделай его подлиннее». Дождавшись согласия, я бросил отходящих от попойки спутников и отправился вслед за воеводой уходящим гигантским шагом. Первым делом мы наведались в казарму, где нашли вчерашних дружинников. И мне даже показалось, что нам повезло. Двое видели зеленую девушку, выбегающую за ворота крепостницы в город». но на этом след терялся. Ни лоточники, ни калики, побирающиеся, не видели, куда ушла берегиня. Солнце уже взбиралось на самую вершину, к полудню, когда стало понятно, обычными методами ее не найти. Лягушка-царевна пропала, вместе со всеми моими вещами.